Полтора года Годунов уживался с своими товарищами, но уже захватил в свои руки управление всеми делами, так что иностранцы обращались мимо этих товарищей к нему как к единому правителю государства. В это время Годунов начал свое любимое дело — постройку городов, чем отличался во все продолжение своей жизни, справедливо сознавая пользу этой меры для государства. Таким образом, для украшения черемисов Борис приказал строить по берегам Волги Цивильск, Уржум, ц а р е в о к а к ш а й с к Царево-Санчурск, а ниже по течению Волги – Саратов, Переволоку-Царицын. Астрахань была обведена каменную стеною. На севере в 1584 году построен Архангельск, сделавшийся тотчас же важным торговым пунктом. В самой Москве в 1586 году построена была каменная Белогородская стена. На юге в 1586 году построены были Ливны, в о з о б н о в л е н ы Курск и Воронеж. От города до города устраивались станицы, зазывались жители для поселения на привольных, на пустых местах. Таким образом вызывались для поселения ч е р к а с ы м а л о р о с и я н е которые поступали в число украинных служилых людей, отправляли строжевую станичную службу, получая за это поместье и жалование деньгами, сукнами и хлебом. Им посылали также свинец и селитру. Вскоре после царского венчания в июле 1584 года был созван собор, на котором вновь подтверждено было запрещение владыкам и монастырям приобретать вотчины, и вместе с тем уничтожались все так называемые «тарханные грамоты», которыми предоставлялись монастырским и владычным имениям разные льготы и и з ъ я т и я от общих платежей и п о в и н н о с т е й Поводом к уничтожению этих привилегий ставилось то, что крестьяне убегали в тарханные водчины и з в о д ч и н ы поместья служилых людей, а через это последние лишались своих доходов, не в состоянии были отправлять военной службы. Но мера эта, несмотря на приговор, утвержденный подписями и печатями лиц знатнейшего духовенства, не была приведена в исполнение. Набожный царь продолжал раздавать тарханные грамоты, да и сам Борис не настаивал на их отмене, потому что нуждался в расположении духовенства для своих видов. Это событие осталось наглядным примером той лживости, которая, как мы сказали выше, проникла все ветви московской общественной жизни. Писались законы, постановления, а на деле не исполнялись и были нарушаемы теми же, которые составляли их. Борис был милостив к тем, которые были с ним заодно, И в это время особенно приблизил к себе двух братьев, Дьяков-Щелкаловых, из которых Андрей был посольским, а Василий — разрядным Дьяком. Но Борис не допускал долгое время проживать спокойно тем, в которых видел себе соперников и недоброжелателей. Борису, как говорят, донесли, будто Иван Мстиславский, по наущению других, хочет зазвать Бориса на пир и предать его в руки убийц. Трудно решить, действительно ли было такое на самом деле, или же обвинение было выдумано. Борис именем царя приказал сослать Мстиславского в Кирилло-Белозерский монастырь и постричь. Затем схватили Воротынских, г о л о в и н ы х Колочевых и отправили в ссылку по разным местам. Один из г о л о в и н ы х Михайло, успел убежать в Литву, подстрекал Баторию идти на Москву, уверяя, что Бориса все не терпят и не станут защищать существующего правительства. Баторий давно только и думал о том, как бы снова начать войну. Он поверил рассказам беглеца. Но Борис, узнавший об этом впору, отправил в Польшу послов Троекурова и Безнина, которые разгласили, что Головин вовсе не беглец, что он нарочно подосланный московскими боярами лазутчик и умышленно пытается вовлечь Батория в войну. Они говорили, что московское государство имеет теперь достаточно силы дать отпор Польше. Хитрость э т о удалась не столько потому, что верили словам московских послов, сколько потому, что поляки тем или другим способом, но всеми силами, старались отклонить своего короля от всяких воинских предприятий. Польский сенат продолжил с московскими послами перемирие еще на два года и отправил в Москву знакомого там Михаила Горобурду с предложением, которое показалось странным для русских. Заключить договор, по которому в случае, если умрет прежде Баторий, возвести на польско-литовский престол Федора, и наоборот, если Федор умрет б е з д е т н ы м прежде, то ему преемником будет Баторий. Бояре отвечали, что им не годится рассуждать о кончине живого государя. Дело кончилось ничем, но оно представляет своего рода важность, потому что послужило началом подобных сношений после кончины Батория. Расправившись с с е с л а в с к и м Годунов дожидался случая р а з д е л а т ь с я с Шуйскими. Им были преданы многие из московских торговых людей. Ожидая от Годунова чего-нибудь враждебного к Шуйским, они заранее кричали, что побьют Годунова камнями, если он тронет кого-нибудь из этого рода. Митрополит д о н и с и й пытался было примирить и сдружить между собою г у н о в а и Ивана Петровича Шуйского. Он пригласил того и другого к себе. Они наружно помирились. Когда Шуйский сказал об этом купцам, стоявшим толпою на площади, двое из них выразились так. «Помирились вы нашими головами, и нам и вам от Бориса пропасть». Оба эти купца в ту же ночь исчезли неизвестно куда. Тогда Шуйский сообразили, что они погибнут, если не предупредят Годунова и не п о г у б и т его самого. Они в соумышлении с митрополитом зазвали к себе гостей, купцов, некоторых служилых людей и уговорили их подписать царю-челобитную, чтобы царь, как бы по просьбе всего русского народа, развелся с бесплодной Ириной и выбрал себе другую жену, чтобы иметь наследник. Заговорщики предполагали женить царя на княжне Мстиславской, дочери насильно постриженного боярина князя Мстиславского. Но прежде чем успели подать такую челобитную царю, Борис через своих лазутчиков узнал обо всем. Вместо того, чтобы гневаться, он кротко обратился к митрополиту и представлял ему, что развод есть беззаконное дело, притом и бесполезное. Федор и Ирина еще молоды и могут иметь детей. А если бы и не было их, то у Федора есть брат д и м и т р и й Митрополит послушал этого совета и стал уговаривать Шуйских оставить предпринятое намерение. Годунов обещал не мстить за него никому. Спустя несколько времени холопы Шуйских, Федор Старов с товарищами подали донос, будто существует заговор против государя, которым руководят князья Шуйские. Летописцы говорят, что сам Борис подучил доносчиков. В этом случае он действовал по примеру царя Ивана, который не раз пользовался такими же ложными доносами, чтобы придать личину справедливости своим убийствам. По доносу старого взяли под стражу князя Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских, князя Василия Скопина Шуйского, разных их друзей, князей Татьевых, Урусовых, Быковых, к о л ы ч е в ы х и множество гостей и купцов. Происходили допросы и пытки. в Заключение князей Ивана Петровича и Андрея Ивановича Шуйских сначала приговорили только удалить их в их вотчины, Но когда они туда приехали, то их схватили, увезли одного на Белоозеро, другого в Каргополь и удавили. Прочих знатных людей разослали в ссылку по городам. А Федору н о г а ю и шестерым его товарищам отрубили головы. Княжну Мстиславскую за то, что ее хотели посадить царицу на место Ирины, насильно постригли в монахини. Наконец Годунов не простил и митрополиту, приказал сослать его в Хутынский монастырь. Такая же участь постигла Крутицкого архиепископа Варлаама за то, что он настраивал царя против Бориса. Вместо Дионисия посадили на митрополию ростовского архиепископа Иова, во всем покорного Борису и для сохранения своего положения готового угождать во всем земной в л а с т и С т е х пор Борис сделался вполне единым и самовластным правителем в московском государстве. Опыт должен был научить всех, как неудобно покушаться отнимать у него власть. На будущее время беспокоили воображение Бориса потомки царской линии, царевич Дмитрий и Мария, вдова короля Магнуса, дочь Владимира Андреевича с м а л о л е т н е й дочерью Ефимию. Расправу с первым осторожный Борис отложил до удобного случая, а прежде разделался с последними. Еще в 1585 году он поручил английскому купцу Горсею уговорить Марию Владимировну переехать с дочерью в Москву из Риги, где поляки содержали ее очень скудно. г о р с а я уверила ее от имени Бориса, что в Москве ее примут хорошо и наделят вотчинами. Королева с дочерью убежала из Риги и прибыла в Москву на почтовых лошадях, нарочно расставленных для этого Борисом. Сначала Борис принял ее, как обещал. наделил вотчинами, деньгами, а через несколько времени именем царя ее разлучили с дочерью, увезли и постригли в Пятницком монастыре Блис-Троицы. В 1589 году маленькую дочь ее похоронили у Троицы с почестями как королевну. Все твердили, что Борис приказал тайно умертвить ее. В декабре 1586 года умер Стефан Баторий. В следующем году в Польше началось обычное избрание нового короля, в котором важное участие приняло московское государство. Предложение Горобурды, хотя было отвергнуто в том виде, в каком было сделано, произвело, однако, очень сильное впечатление на правителя. Борис увидел возможность посадить на польско-литовский престол Федора сообразно давнему желанию литовских панов соединиться с московским государством посредством возведения на свой престол московского государя. Вероятно, Борис рассчитывал, что расположение к нему Польши и Литвы пригодится со временем, и потому-то при венчании Федора он выпустил его именем всех польских пленников. Слабоумие Федора не казалось большим препятствием. Напротив, можно было рассчитывать, что п о н а м будет тем лучше, чем их король меньше будет иметь возможности показывать свою власть. В начале 1587 года Борис отправил в Польшу дворянина Ржевского. Этот посланец повез царскую грамоту ко всем панам вообще и, кроме того, письма к отдельным духовным и светским сановникам от имени царя. Каждого приглашали хлопотать, чтобы на престоле был ф ё д о р Давалось обещание свято сохранять все шлихетские права и вольности и сверх того наделить панов вотчинами и деньгами. В Польше в это время образовалось три партии. Одна под предводительством Зборовских, хотела выбрать австрийского принца Максимилиана. Другая, во главе которой был канцлер и гетман Замойский, склонялась к избранию шведского королевича Сигизмунда, сына короля Иоанна и польской принцессы Екатерины. Третья, состоявшая преимущественно из литовских панов, хотела московского государя. Вслед за Ржевским послы Степан Васильевич Годунов и князь Федор Троекуров с дунным дьяком Василием Щелкаловым отправились в Польшу и повезли 48 писем к разным панам с самыми лесными т предложениями. Русский царь обещал защищать польско-литовские владения московскими силами – Строить на свой счет крепости, отвоевать у шведов и отдать речи Посполитой Эстонию обязывался заплатить на 100 тысяч червонцев долги Стефана Батория ратным людям, предоставить свободную торговлю польско-литовским людям в московском государстве. А главное, обещал не вступаться вовсе в королевские доходы и все отдать по нам в управление. Так что если новый государь приедет в Польшу, то не только не потребует от них никаких денег на свое содержание, но еще будет раздавать им свою казну. Борис наказывал своим послам соглашаться, если паны потребуют, чтобы царь был у них королем только по имени, а они бы управлялись сами собою. Пусть бы только Польша и Литва оставались в мире и соединении с Москвою, готовые действовать против общего недруга. Предложения были действительно соблазнительны, Но послы приехали с одним обещанием денег и без них. Литовские паны объявили им, что надо бы, по крайней мере, готовых 200 тысяч рублей, дабы склонить на московскую сторону Сборовских и их партию, а также, чтобы переманить деньгами людей от партии Замойского. У послов денег не было. Несмотря на это, на избирательном сейме большинство избирателей заявило себя на стороне московского царя. Когда выставили три значка избирателей, австрийской стороны, немецкую шляпу, шведской, сельдь и русской мономахову шапку, то под русским значком оказалось более всего избирателей. Выбрали 15 человек депутатов для переговоров с послами. Депутаты предложили московским послам, чтобы царь приступил к соединению с римской церковью, прибыл в Варшаву через 10 недель, венчался от гнезненского епископа. Царь должен был написать в своем титуле «Польское королевство выше московского государства». Послы отказали наотрез, но уверяли, что царь не будет вмешиваться в дела римско-католической церкви. Замечательно, что послы, допуская свободный приезд польских и литовских людей в московское государство, не хотели обещать такую же свободу приезда в Польшу и Литву московских людей – Они говорили это противно московским обычаям, чтобы московские люди ездили всюду по своей воле, без государево повеления. Этим в Польше были недовольны. Главное препятствие к выбору ф ё д о р а заключалось в денежном вопросе. После решительных ответов московских послов, паны еще говорили им, что нужны деньги, чтобы подкрепить царскую сторону на сейме, Указывали на щедрость к ним императора и испанского короля, просили немедленно 200 тысяч. Послам негде было достать этих денег, паны потом требовали немедленно хотя бы 100 тысяч, послы и этого не могли им дать. Тогда на Сейме одна польская партия выбрала Максимилиана, другая — Сигизмунда. Литовцы не приставали ни к той, ни к другой, и еще раз пытались сойтись с московскими послами. Виленский воевода Христофор р а д з и в и л и Троцкий Ян Глебович заявляли им, что царю можно быть польским королем, не приступая к римской вере, нужно только поманить папу н а д е ж д у ю в будущем на соединение церквей. Но эти паны, во всяком случае, требовали наличными 100 тысяч рублей для поддержки партии в пользу московского государя, и, наконец, спросили... Захочет ли государь взять одну Литву, если поляки не согласятся на его избрание? Они вместе с тем подавали надежду, что и южно-русские области, уже присоединенные к Польше, перейдут под власть московского государя. Ничего не могло быть приятнее Москве, как это предложение, и Борис, узнавший о том от послов, отправил п по а нам литовским дары на 20 тысяч рублей, обещая дать деньгами 70 тысяч, но было уже поздно. Поляки успели сойтись с литовцами и склонить их на сторону Сигизмунда. Не надо было, говорили, после того московским послам паны писать в грамотах, что царю непременно короноваться по греческому закону. Если бы паны, р о д н ы е на это и согласились, то архиепископы и епископы ни за что бы того не допустили, они у нас большие люди. Паны, тем не менее, приняли подарки, за исключением одного Христофора Радзивилла. Следуя прежним дружеским отношениям к Австрии, московские послы, увидев, что дело об избрании Федора не клеится, по силе своего наказа начали было давать совет об избрании Максимилиана. Перед тем только Максимилиан посылал в Москву просить ее содействия в достижении польского престола. На речь русских послов поляки отвечали, что они не требуют ни от кого указаний, кого им избрать в короли. А литовцы выразились, что они ни за что не возьмут себе немцев в государе, потому что немецкий язык никогда славянскому добра не мыслит. Послы московские успели только в том, что заключили перемирие на 15 лет. Избрание кончилось в пользу Сигизмунда. Он короновался 16 декабря 1587 года. Максимилиан пытался было добывать польскую корону оружием, но был разбит за мойским, взят в плен и выпущен под условием отказа от всех притязаний на польский престол. Таким образом, Борис затевал в е л и к о е дело, но у него не стало ума и умения добиться своей цели. В Польше сел на престол государь, которого особенно не желали в Москве, сын шведского короля, с которым московское государство находилось в недружелюбных отношениях.